Через час в дверь дома Салано позвонили. Гуарази посмотрел на своих людей. Те покошачьи разбежались к окнам, с которых просматривалась улица. улицы. Первый показал пальцем, что стоит одна машина. Второй отворил дверь. На пороге стоял молоденький офицер в форме ВВС. «Сеньоры, я прибыл в ваше распоряжение». Самолет ждет на аэродроме. Когда они взлетели, летчик, обернувшись, прокричал в маленькую всего на пять мест кабину. «Откройте чемодан!» Начальник охраны сеньора президента просил передать вам завтрак. Первый хотел было открыть чемодан, Роумен рявкнул «Не трогай!» Гуарази, стремительно взглянув на него, спросил пилота. «Слушай-ка, браток, а ты можешь сесть вон на то поле, а?» «О, это чудо, что за самолет!» — ответил пилот. «Он садится где угодно». «Ну-ка, покажи нам свое искусство», — сказал Гуарази. «Нам еще предстоит садиться на полях, так что давай потренируемся». Самолет легко прокатился по траве. Гуарази первым выскочил из люка, отбежал в сторону, лег на землю... Рядом с ним бросился Роумен. Пилот, внезапно побледнев, обрушился на землю рядом с самолетом и быстро пополз за большое дерево. Первый и второй лежали рядом с ним. «Джузеппе, вынь чемодан?» «Отнеси его за дерево к ручью!» Негромко приказал Гуарази. Парень, не сказав ни слова, потащил чемодан к ручью. Метров двести от самолета Низина. Там взрыв не страшен. «Открой чемодан!» — крикнул Гуарази. «Передай маме мой поклон!» — ответил ему Джузеппе и, став на колени, открыл замки. Он стоял на коленях какое-то время, а потом засмеялся. В знойной тишине его смех был противоестественным, истеричным, подвывающим. Гуарази поднялся и пошел к нему. В чемодане лежала голова Солана. В резиновом пакетике было письмо. Гуарази вскрыл его. «Предав сеньора президента, он может предать и вас. Я боюсь за вас и молю Бога, чтобы вам сопутствовала удача». искренний друг. Штирлиц, Роумен, Мюллер, Пепе, 1947 «Что это мне вторую ночь не дают спать ваши чертовы аэропланы?» — спросил Штирлиц за завтраком. «Зачем днем и ночью гоняют моторы?» «Готовитесь к полету на Южный полюс, тренируете десант в Европу, «Намечена неожиданная бомбежка Москвы?» Мюллер погрозил ему пальцем. «Нехорошо забывать дни национальных праздников, Штирлиц. Завтра день Люфтваффе. Неужели запамятовали?» «О, бедный Геринг!» — усмехнулся Штирлиц. «Если бы он был рядом...» «Не надо, не надо, Штирлиц! Вы прекрасно понимаете, что рядом со мной Боров невозможен. Ладно, пейте кофе. Я продолжу изучение дела». Линдберга. Давочка текст. Тридцать детективов Нью-Джерси посвятили тысячи часов сбору информации к изучению всех подозрительных личностей в округе. Была допрошена прислуга Линдбергов, архитекторы, каменщики, плотники и рабочие, участвовавшие в строительстве дома, их родственники, знакомые и друзья. Один из агентов съездил в Англию, чтобы с помощью Скотленд-Ярда заняться предками прислуги Линдбергов, верных им Бетти Гоу и Вотели. И, наконец, по прошествии месяцев полиция выдвинула версию, объяснявшую причину смерти Чарльза-младшего. Использовав тот же тип дерева и размеры лестницы, найденной возле дома, была изготовлена новая лестница, абсолютно идентичная той, по которой в дом забрался Джон. В ходе экспериментов, проведенных под окном детской, лестница сломалась на том же месте, что и оригинал. Сломалась, когда вес агента, в руках которого был сверток, имитирующий ребенка, равнялся 80 килограммам.